ма 17. Рита. Я опустилась на ковёр. Спина прижата к двери, глаза смотрят в темноту комнаты. Там, за тонкой перегородкой, человек, который перевернул мою душу. Сердце так и рвалось к нему, но разум на шёпотал: "Не смей, он сделает тебе ещё больнее". Наивная. Я искренне надеялась, что нравлюсь ему, а он всё как обернулось. Мы даже встречаться толком не начали, а уже все стоят на ушах и готовы растерзать меня. Как же. Мищенко посмела посягнуть на святое. Мажор,chic, родившийся с золотой ложкой в зубах. Слёзы опять навернулись на глаза. Я слышала, как Антон шевелится за дверью, устраиваясь поудобнее. Как тяжело вздыхает, и новые мысли появились в голове. Нет, точно нравлюсь. Но не может человек так умело притворяться. Его глаза нежно светились, когда он смотрел на меня. В поцелуях не было пошлости. Мой мажор был настоящим рыцарем, всё время пытаясь меня защитить и прикрыть собой. Тогда откуда взялось это чувство отчаяния? Ощущение краха ещё только мне начавшихся отношений. Как в таком периоде обычно говорят? Или нет вообще никакого периода? Рита, ты там? Ответь или нет. Что делать? Да. Хорошо. Ты мне совсем не доверяешь. Смешной мажор. О каком доверии может идти речь, когда Бландин чётко сказал, что они поспорили на меня? Как я не пыталась убедить себя, что это не так, ничего не получалось. Нет, ты же выиграл. Яхта, видимо, стоила того. Рита, не нужна мне эта яхта и не выиграл я. А, да. Свадьбу ещё не сыграли. Где планировали? Зачем ты так? Я сразу передумал насчёт Пари. Да, конечно, только никому об этом не сказал. Это всё урод Пашка замутил. Я не знаю, что ему не сидится спокойно. Он тебя ненавидит за что-то. Неправда, мы дружим с детства. Раньше жили в одном дворе, пока родители эти коттеджи не построили. Нет, ты не прав. Пашка тебя точно не ненавидит. Лучший друг не будет провоцировать и унижать перед другими. Ой, что случилось? Я услышала шорох за дверью, и Антон дёрнул за ручку. Моя спина мгновенно впечаталась в створку. А вдруг откроет? А ты не думал, может он влюблён в Машу? Нет, конечно. Блонди в Машку? Что за ерунда? Он бы сказал. А как он признается, если девушка твоя невеста? Вот и бесится. Рита, кто тебе сказал такую чушь? Блонди любят только себя. Да и Машка мне совсем не нужна. Это мамина протеже. Ты же с ней встречался. Ну да, 3 месяца. «Разве это большой срок?» «Больше, чем наш? Намного?» «Ритка, да ты другая!» Сразу как увидел, будто удар в сердце. Я напряжённо прислушалась к голосу Антона. Он казался взволнованным и искренним. Может, не врёт? Появилась надежда. Так хотелось в это верить, что я протянула пальцы к ручке двери, уже прикоснулась и отдёрнула. Нет, нельзя. Вдруг опять ловушка. Мне лапшу на уши вешал, а я и не сказал, что вы расстались. Не успел. «Антоша, ты себя слышишь?» Рука упала на колено. То не сделал, другой не успел. Разберись уже со своими чувствами. Потом новую жизнь начинай. Да я Машке сказал всё. Только она прикинулась, что не услышала. Эта идиотка ещё ловко манипулирует матерью. Представляешь, она уже позвонила в Милану и доложила на меня. Думаешь, мне такая жена нужна? Да я застрелюсь лучше. Прости, но она твоего круга, девушка. Я же посторонний человек. Антон, давай сделаем вид, что мы незнакомы. Не хочу. Я разозлилась. Что за упрямый баран? Неужели он не понимает, что его мамаша меня в порошок сотрёт и не посмотрит, что я её сыночка из воды вытащила? В то время как невеста стояла на берегу и глазками хлопала. Знаешь, дорогой мажор, шёл бы ты лесом, вырвалось у меня. Я не могу тягаться с твоей мамой, силы не те. А не надо с ней воевать. Я же тебе говорил, давай найдём союзников. Батя уже на нашей стороне. И что? Если я буду настаивать на встречах с тобой, виновата всё равно буду я. Ты только представь, как я выгляжу в глазах твоих друзей и родителей. Девушка-сирота, которая моет посуду в кафе, закодрила богатого мальчика и вцепилась в него как бульдог. Сколько бы я ни говорила, что это ты ко мне прилип, никто не верит. Слышал, как твой Пашка сказал: "Я тебя приворожила". Да, к бабке сходила и приворотное зелье приготовила. Рита, ты что? Чего так разошлась? А разве я не права? Хочешь? Он замолчал. Я насторожилась, что ещё за предложение мне приготовил. Что? Договаривай раз начал. Давай поженимся. Спятил. Его слова ударили по голове и сердцу. Я чуть не задохнулась от неожиданности. Рэйта, тогда все от нас отстанут. И тебя из дома выгонят. Да плевать, руки-ноги есть, пойду работать. Не глупи. Разве золотой мальчик что-нибудь умеет? Ты же себя не прокормишь, не то что семью. Я в шахматы хорошо играю. Мог бы клуб детский вести. Ты сначала найди этот клуб, куда тебя на работу примут, а потом уже жениться предлагай. Найду, лишь бы ты согласилась. Так, остановись уже. Или парень не добил? Я наконец-то пришла в себя. Комок в груди начал расплавляться. Но кто, скажите мне, в наше время, в моём возрасте думает о свадьбе? Надо сначала получить диплом, встать на ноги. Нет, я и колечко тебе купил. Сердце опять заколотилось у горла. Антон решил меня добить вот это новости. Хотя, наверное, я приготовил кольцо для свадьбы по нарошку. Вот случай подвернулся мне его всучить. Рита, ты чего молчишь? Иди спать Антон, тоже я устала. Я поднялась с пола и намеренно громко топая пошла к кровати. Ручка двери несколько раз тёрнулась и замерла. Ушёл, слава богу. Надо выбираться из этого дома, пока моя жизнь не оказалась на помойке. Как я это сделаю, не представляю, но попробовать следует. Не хочу утром встречаться с Анной Анатольевной. Интересно, куда кухарка убрала мою одежду. Я подождала ещё полчаса, глаза закрывались, но я усилием воли не позволяла себе заснуть. Наконец время пришло. Циферблат больших электронных часов показывал 2 часа ночи. Я на цыпочках подкралась к двери. Открыла замок и повернула ручку. Только стала открывать, как она распахнулась, и я лишь успела отскочить в сторону. Антон упал спиной на пол комнаты и растерянно захлопал сонными глазами. Ты куда? Пить хочу, сонгола я, чертыхнувшись про себя. Ничего меня караулит. Я принесу. Не надо. И опять захлопнула дверь. Рита, давай поговорим, жалобно протянул Антон. Иди спать. План побега провалился. Я опять легла на кровать и не заметила, как задремала. Мелодичный звон часов заставил меня подпрыгнуть. Быстро взглянула на циферблат. 5:00 утра. О, вот идиотка, проспала. Как там в коридоре? Если Антон не ушёл, буду пробиваться с боем. Ручка повернулась легко, и створка тоже открылась плавно. Антон не ушёл. Он лежал на полу, подложив под голову руку, и сладко спал. Видимо, ночь решила устроиться поудобней, и освободил дверь. Я перешагнула через мажора. Он не шелохнулся. Нежность затопила сердце. До боли хотелось поцеловать его. На глазах выступили слёзы. Я несколько раз быстро встдохнула и стиснула зубы, чтобы не расплакаться. Пусть наша случайная встреча останется памятью о первой и неудавшейся любви. Прощай, мой золотой мальчик. В дверях кухни показалась Арина Ивановна. Неужели она так рано встаёт? Вот, рабовладельцы. Ты куда? громким шёпотом спросила она. Я приложила палец к губам и кубарем слетела с лестницы. Потом за локоть схватила Арину Ивановну и потащила её в кухню. Где моя одежда? Я хочу уехать. Погоди, даже не позавтракаешь? Нет, я устала от разбирательств и хочу покоя. Ну, мелочка, ты не знаешь хозяйку, покачала головой кухарка. Она открыла холодильник, вытащила ветчину и сыр и стала быстро делать бутерброды. Но я ничего плохого не сделала, это её сын меня преследует. А вот это совершенно неважно. Поверь, одежда твоя вон там, на стуле лежит. Я её приготовила, переодевайся. Пока я натягивала джинсы и толстовку, на столе уже появился дымящийся капучино. Арина Ивановна насильно усадила меня и сунула в руки бутерброды и чашку. "Пожалуйста, помогите мне вызвать такси", попросила я, откусив кусок побольше, чтобы быстрее справиться с завтраком. Я чувствовала, что лучше не спорить, иначе можно потерять драгоценное время. Арина Ивановна достала телефон и сделала заказ. "Ты как выйдешь из дома, иди по дубовой аллее к воротам. Я тебе их открою. Поторопись. Хозяйка вот-вот приедет из аэропорта. У неё самолёт прилетел в 4:00 утра. Охрана уже отправилась за ней". Я мгновенно оделась и выскочила из дома. Встречи с мамой Антона обычно ничем хорошим не заканчиваются. По дубовой аллее я летела словно на крыльях. Некогда было любоваться красотой раннего утра. До ворот оставалось буквально несколько шагов, как они вдруг стали рассежаться. Что такое? Почему рано? Я припустила изо всех сил, и тут в проёме показалась большая чёрная машина. В голову ударила паника. Я заметалась, не зная, куда спрятаться, кинулась за толстый дуб и упала на землю. Только бы не заметили, только бы проехали мимо. Была бы моя воля, зарылась бы в листья с головой. От страха поджилки тряслись и зубы стучали. Автомобиль мелькнул буквально у меня перед носом и направился к площади перед домом. Я облегчённо выдохнула, но тут же получила новый стресс. Ворота стали закрываться. Меня будто что-то подбросило в воздух, я вскочила. "Милочка, а что вы делаете в нашем саду?" раздался ледяной голос и буквально пригвоздил меня к месту. Спиной чувствовала волны ненависти, набегавшие на меня. "Беги, не оглядывайся!" Кричал в голове голос, но ноги словно приросли к земле. Я обернулась, медленно отряхнула джинсы от прилипших листьев и только потом подняла глаза. У дуба стояла мать Антона и, не мигая, смотрела на меня. Взгляд стальных глаз пробуравил меня насквозь и словно парализовал, лишил способности оправдываться и сопротивляться. Удивительное дело, несмотря на патовую ситуацию, я все же отметила, что Антон очень похож на мать, только его глаза светились нежностью и любовью, а ее — холодом и презрением. Я уже ухожу, с трудом выговорила я, не в силах больше терпеть молчание. Интересно, почему так рано? усмехнулась Анна Анатольевна. Больше похоже на бегство вор из места преступления. Она махнула рукой. Откуда ты из-за её спины вынырнули вчерашние охранники, которые вытаскивали нас с Антоном из пруда? Я шагнула назад и покосилась на ворота. Они были закрыты. Через высокую ограду мне не перебраться без помощи. Значит, придётся терпеть, сколько смогу. Слушай, Анна Анатольевна, Мальчики, проверьте эту девицу. Вот руку крала что-нибудь? Как вы можете? Возмутилась я. Это безумное предположение ударило прямо в солнечное сплетение. Тошнота подкатило к горлу. Я содрогнулась, схватилась за сумочку и вытряхнула её содержимое на дорогу. Смотрите, ничего нет. Действительно. Кроме кошелька, влажных салфеток и дешёвенькой губной помады, я не положила в сумку ничего. В боковом кармашке лежала связка ключей. Охранники переглянулись, но не двинулись с места. Мне вызвать полицию? Спокойно спросила Анна Анатольевна. Но замялся высокий темно-волосый парень. Эта девушка вчера прыгнула в пруд, чтобы спасти вашего сына. Никто и сообразить не успел, что случилось, как она уже была в воде. Я посмотрела на охранников с благодарностью. Есть в этом доме достойные люди. Просто хорошая реакция, вот и всё. Но остальные стояли и не двигались. Кто остальные? Невеста Антона, Николай Сергеевич, его друг. И что? Может, эта девчонка таким образом решила завоевать доверие. Она повернулась ко мне. Снимай куртку. Зачем? Я вцепилась рукой в воротник, будто не куртку меня просили снять, а с дественностью расстаться. На осмотр будем делать. Мальчики, приступайте. Но, Анна Анатольевна, осень же, холодно. Пойдёмте в дом. Нет, крикнула я. Смотрите здесь, я туда не хочу возвращаться. Я быстро скинула куртку, потом толстовку и осталась в одной футболке. Ветер мгновенно проник под тонкую ткань, но я не обращаю внимания на дрожь, развязала шнурки и сбросила кроссовки. Я стояла на ледяном асфальте, и тряслась от ужаса, холода и нервного напряжения. Один из охранников неуверенно подошёл ко мне, руки под ними. Я выполнила приказ и закрыла глаза. Это сон. Я проснусь дома в своей кровати, умоюсь и пойду на занятия, уговаривала себя. Охранник провёл руками по моему телу от плеч до носков, повернул меня спиной, и я чувствовала, как его пальцы лезут ко мне в карман, но только молилась: "Мама, папа, бабуля, помогите. Я ни секунды не хочу больше оставаться в этом доме. Ничего нет". Лучше смотри. На драгоценности можно засунуть куда угодно. Нет. Меня трясло крупной дрожью. Я обхватила себя руками и открыла глаза. Кто посмел возразить хозяйке? Что значит нет? В её голосе звучала угроза. Я осмотрел всё тщательно. Темноволосый парень наклонился и подал мне куртку. Держи, одевайся. Если подождёшь меня за воротами 5 минут, я тебя отвезу домой. Степан, я не поняла, что ты сейчас делаешь. Увольняюсь Анна Анатольевна. Я будто в фильме о войне побывал. Знаете, те кадры, когда эсэсовцы издевались над пленными. Сам себе противен. Он помог мне надеть кроссовки, сама бы я не справилась. Как ни старалась, не могла засунуть ноги внутрь. Анна Анатольевна тяжело дышала от еле сдерживаемого бешенства. «Я сделаю так, что тебя ни одно охранное агентство на работу не возьмёт». Сквозь зубы процедила она и пошла к машине. «Да плевать я хотел на ваши угрозы. Обойдусь». Он взял меня за руку и потащил к выходу. Я пробежала по инерции несколько шагов, но вырвалась и кинулась к машине, которая уже трогалась с места. Я успела выскочить перед ней и перекрыть дорогу. Ты спятила, идиотка, под колёса хочешь попасть? крикнула мать Антона, опустив стекло. Анна Анатольевна, только два слова. Я вытерпела все гадости, что сделала мне ваша семья, а теперь очень вас прошу, оставьте меня в покое. Мне не нужен ваш сын. Это он ко мне приклеился, как банный лист к заднице. Фу, ну и уровень культуры. Извините, какой уж есть. Нам нищенкам из подворотни негде было нахвататься вежливых манер. Ты сейчас издеваешься? Что вы, что вы? Просто шучу, ответила я. На свидании. Я очень надеюсь, что вы удержите на коротком поводке своего сыночка, иначе. Что иначе? Что ты можешь, бездомная нищенка? Спокойствие Анны Анатольевны испарилось. Её лицо покрылось красными пятнами, губы в ярости задрожали, а ту тончённой светской дамы не осталось и следа. Я видела в окно базарную торговку, готовую вцепиться в мою глотку. Я ничего не могу, согласна. Это я так, пар выпустить. Слышь, Иван, она посмотрела на водителя и засмеялась так звонко и весело, что я растерялась. Случайно мамочка у Антона не ку-ку? Ах, моська, знать она сильна, росла это на слона. Прощайте, крикнула я и побежала к воротам, где меня ждал охранник. На душе стало легко, будто я освободилась от непосильного груза. уже выбегая на территорию особняка, я оглянулась назад. Автомобиль так и стоял на аллее. Анна Анатольевна вышла из него и смотрела мне вслед. В окнах дома зажёгся свет, вот распахнулась входная дверь, и на крыльцо выбежал Антон. К нему кинулись отец и кухарка. Они тянули его назад, он отбивался руками и ногами, автомобиль хозяйки понёсся к крыльцу. Створки ворот соединились, и картинка исчезла. Поехали? Я оглянулась. Рядом стоял охранник и держал открытой дверку джипа. Когда он пригнал машину, я даже не заметила. Хорошо, как ты попала в эту заварушку, поинтересовался он. Я сразу понял, что хозяйка не позволит тебе встречаться с сыном. Случайно попала. Вернее, Антон и его дружки поспорили на меня. Вот так всё и завертелось. Куда тебя отвезти? Я назвала адрес общежития и закрыла глаза, дав понять, что не хочу разговаривать. Мотор мягко урчал, телефон был выключен, в салоне тихо играла лиричная музыка. Несмотря на пережитый стресс и нервы, я задремала. Дома я была через час Степан пожал мне руку на прощание и дал свою визитку. Если что, обращайся. Куда? Ты же уволился. Позвони по номеру на визитке, я приеду. Я влетела в общежитие. Дядя Вася высунулся из окна бытовки и укоризненно покачал головой. Ну ты даёшь. Первый раз не пришла ночевать. Как Антоха? Магёт? Сторож подмигнул мне, а меня передёрнуло от намёка. Дядя Вася, я вас очень прошу, больше ни Антона, ни его маму не пропускайте в общежитие, понятно? Поссорились? Не переживай, дело молодое, помиритесь. Дядя Вася, я уже чуть не плакала. Вы хоть душу не рвите. Я вбежала в комнату и с размаху упала животом на кровать. Больше не надо было сдерживаться и терпеть. Слёзы и сопли потекли ручьём. Ридка, ты чего? услышала я над головой испуганный голос Анжелы. Оставьте меня все в покое. Я больше так не могу. Я вскочила с кровати, схватила полотенце и халат и бросилась в душевую. Только здесь я могу побыть одна и полностью отдаться своему горю. Сердце болело и рвалось на части. Я включила душ на всю мощность, залезла под горячие струи и завыла. Прямо так, по собачьи. Задрала голову к потолку и завыла. В дверь не смело постучали, но я никак не могла остановиться. Только зубы сжала, чтобы ослабить звук, и всё. "Ритка, открой, я дверь выломаю". "Открой", тебе говорят. "Я сейчас выйду, подожди немного". "Так, Иванова, слушай меня", кричала за дверью Анжела. "Плюнь на всё". Помнишь, в каком-то фильме говорили: мы бодрые и веселые. Повторяй за мной: мы бодрые и веселые. Отстань. Повторяй: мы бодрые и веселые. Тихо выдовила из себя я. Громче, не слышу тебя. Мы бодрые и веселые. Дура, воду выключи, я не слышу. Я дотянулась рукой до крана. Неожиданно наступила тишина, и я повторила: мы бодры, не веселые. Так, молодец. А теперь открой дверь. Я шатаясь вылезла из душевой кабины и отодвинула защёлку. Анжела ворвалась в ванную, как ураган, и подозрительно уставилась на меня. «Всё нормально», — успокоила я её. «Я не собираюсь резать себе вены». «Вот дурёха!» Соседка схватила полотенце и стала вытирать мне волосы. «Знаешь, как ты меня напугала. Я думала, сердце остановится от страха. Рассказывай, что случилось. Вместе придумаем, как дальше быть». Мы вернулись в комнату. Анжела вскипятила воду и сделала чай. Мне действительно было легче. Будто со слезами я выплюснула и часть своего груза. Незаметно для себя я рассказала соседке обо всём случившемся. Вот козлыка Зладоевича, ругалась она. Как можно? Неужели все богатеи такие? Мне показалось, что Антон нормальный, мне тоже. А теперь уже не знаю. Анжела вырвалось у меня, и соседка испуганно подпрыгнула. Что мне делать? Как забыть? Жить дальше? Время лечит. Слышала о таком? Ох, не говори банальщину, вздохнула я. Это всё хорошо в теории, Анжела вскочила, убрала чашки на поднос и стала переодеваться. Я вытащила телефон и только тут заметила, что он у меня выключен. Я нажала на кнопку и напряжённо ждала, пока он загрузится. Мобильник мелодично высветил экран. Я дрожащими пальцами нажала на журнал вызовов. Пусто. Растерянно посмотрела на Анжелу, ничего не понимая. Та заглянула из-за моего плеча и присвистнула. Вот даёт мажор. Мог бы и поинтересоваться, как его любимая добралась до дома. Странно это. Не парься, завтра объявится. Соседка обняла меня. Наверняка с родичами разбирается. Или мама нато брала телефон. «Ритка, да ты свела с ума парня!» «Не говори ерунды!» «Точно-точно!» «Слушай, а если и вправду наказать эту Анну Анатольевну?» «Как?» Я не смела даже глаза на неё поднять. Стояла и тряслась. «Выйди за её сына замуж! Он же предложил, вот и воспользуйся!» «Парни хотели довести дело до свадьбы!» «Что ж, организуем её!» «Только по-настоящему!» «Как на это смотришь?» Я опустилась на стул и задумалась.